Глава девятая. Ася. За ужином мальчишки оттаяли, начали расспрашивать про Сеньку. В этом проявлялся их типично мужской характер. Они всегда добрели, когда наедались. У нас с Ликой подобных опций не было. Кроме того, подобрению способствовали и остальные наши животинки. Бим, который... Весь ужин пролежал под стульчиком улики, глядя на всех по очереди с выражением Я самая голодная в мире собака, дайте мне немножечко котлетки. Сфинкс Брои, дворянка Вафля, примостившаяся на подоконнике в корзинке, в своей любимой позе инь и ян. Ну и конечно, наша младшая, абсолютно черная кошка по имени Сажик, которая еще в самом начале ужина залезла лешки на колени и никак не желала оттуда слезать. Я нашла ее в прошлом году, привязанной к дереву. Близнецы назвали ее сажик по аналогии с персонажем из мультика «Три кота». И даже расстроились, когда найденыш оказался девочкой. Я их утешила, заявив, что имя сгодится и девочке. На том мы порешили. Бро, кстати, тоже мальчишки назвали. Точнее, сначала это было прозвище. Они постоянно говорили коту «Привет, бро!», а потом стало имя. Несмотря на то, что брос финкс мы его не покупали, а нашли. В собственном подъезде, зимой, в сильный мороз. Потом оказалось, что он жил у соседки с верхнего этажа, но она умерла, и ее сын решил проблему с котом радикально, просто выставив того на лестничную клетку. А вось кто-нибудь подберет. Вот мы и подобрали. В общем, на сытый желудок, в окружении наших животин, Мальчишки смирились с ситуацией. В конце концов им не привыкать, да и у самих рыльцев пушку. «Вафлю-то они домой притащили, а не я, втроем с Ликой». Она тогда только начинала говорить, и это было ее единственное слово, не считая мама, потому что Вафли Лика обожает. И когда она стала называть вафли и кошку, мальчишки очень хохотали, а потом заявили – Что, раз так, пусть это будет настоящее имя. — Ладно, мам, — в конце концов вздохнул Тёма, похлопав себя по сытому животу. — Привози Сеньку, когда ее выпишут. — Но мы с Лешкой и Ликой попробуем найти ей хозяев. — Зачем? — тут же надулась дочь. — Пусть живет. Нет, так не пойдет, возразил Лешка. Уговор дороже ба... то есть дороже денег мы с мамой договаривались что сколько нас столько и их иначе будет перевес ну и что это нечестно должно быть поровну нас четверо и их четверо лика задумалась поковыряла ложкой в баночке с йогуртом а затем выдала такое из за чего я чуть с табуретки не свалилась а давайте лучше мы еще одного ребенка из детского домика возьмем исенька тоже останется а Мальчишки оторопели, хлопая глазами. Вот уж кто точно будет против. Еще чего. Конкурирующая фирма. Посмотрим, Лик. Дипломатично ответила я и беспроигрышно сменила тему. Кто хочет киндер? Я, я я. Правильно. Кто же его не хочет? Нет таких. Финансовую проблему я стала решать только после ужина. Когда мальчишки отправились в детскую заниматься собственными делами, Алика притащила ко мне на кухню свои раскраски, чтобы быть рядом, пока я, а кто же еще, мою посуду. Острая фаза была снята почти сразу благодаря моей подруге, которая без лишних слов и безвозвратном режиме перечислила мне на карточку пять тысяч, как только я ей все рассказала. Но она у меня одна такая денежная. А остальным хорошим знакомым, как правило, и самим помощь нужна. Миллионеров среди них нет. Поэтому я обратилась к другой своей подруге. Катя настоящий волонтер. А еще координатор благотворительного фонда помощи бездомным животным. Нет, денег я у нее не просила, естественно. У нее их нет. Зато всегда в наличии полезные советы. «Сбор объявляй», – тут же написала она мне. Если ни у кого взять в долг, надо сбор. Хоть что-нибудь, но соберешь. А где? Не поняла я. Я же не сотрудник благотворительного фонда. Да на своей личной странице. Знакомые увидят, помогут. Ну и по группам помощи животным надо будет репостнуть. Хотя сразу говорю, особого результата это не даст. Народ оттуда выжат досуха. Народ оттуда выжат досуха. А это идея. У меня ведь есть авторская группа. Вот ее и можно использовать. Да, и еще, напечатала мне Катя. В той клинике, где ты оставила Сеньку, есть такой хирург, Воронин. Он один из лучших в городе, особенно по таким травмам, как у нее. Постарайся к нему попасть. Правда, у него запись обычно плотная, чуть ли не на месяц вперед забита. Но иногда кто-нибудь отказывается. Позвони, пусть внесут тебя в лист ожидания. Вдруг повезет. Везло мне крайне редко, но я все же сделала, как сказала Катя. А потом написала длинный пост про Сеньку на личной странице в соцсетях и сделала репост в авторскую группу. Донаты посыпались быстро. И к утру у меня на карточке уже было почти двадцать тысяч.